Глава 3. Оно, но вроде не оно. Что можно спутать с акне? Как я уже говорила ранее, правильно поставленный диагноз является обязательным звеном эффективного лечения. Обычно опытному дерматологу не составляет труда отличить акне от других кожных заболеваний. Как мы уже говорили, основной признак акне – это наличие комедонов. Однако существуют заболевания, с которыми акне действительно можно перепутать. Именно их мы и рассмотрим в этом разделе. Розация. Катя зашла в кабинет, как солнышко, рыжие волосы, рыжие брови. По ней сразу было видно, что девушка легка на подъем, быстро заводит друзей и часто смеется. На носу И в щеках у Кати, вперемешку с веснушками, наблюдалась мелкая россыпь прыщиков. «Я слышала, что вы большой специалист по акне», — начала она и внезапно рассмеялась, видимо, от смущения, что сделала комплимент. «Ну и посмотрите-ка на меня, я три года от него лечусь, и ничего не помогает». И как многие мои пациенты, Катя прошла стандартные круги ада — анализы, Мази, диеты, тщательное соблюдение гигиены. Она рассказала о них так. ЖКТ чистила, противоглистовые таблетки пила, чтобы избавиться от Демодекса. Она снова засмеялась, увидев, что мои брови поползли вверх. Что, я неправильно все делала, да? Ну, как видите, поэтому я у вас. Три года лечусь, а ничего не помогает. На Катином лице, помимо сыпи, я заметила стойкую эритему а, иными словами, румянец, который усиливался, когда девушка смеялась. Примечание эритема — покраснение кожи на определенном участке лица или тела, вызванное усиленным притоком крови. Красные пятна расползались даже на лоб и подбородок. Я спросила, «Скажите, а вы краснеете после того, как поедите что-нибудь острое?» «Как помидор!» — охотно кивнула Катя и уже привычно захохотала. После осмотра пациентки я была уже уверена в своем диагнозе и пояснила. Лечение не помогает по одной простой причине. У вас не акне, у вас розация. Розация – хроническое заболевание кожи, характеризирующее появлением стойких участков покраснений и высыпаний из-за расширения сосудов. Папулопустулезную розацию часто путают с акне потому что внешний вид этих двух заболеваний очень схож. Однако есть и различия. У розация нет комедонов, а возникновение папул и пустул всегда сопровождается ярким покраснением кожи, что для акне совершенно не характерно. Расположены такие высыпания чаще всего на центральной части лица, на щеках и на носу, но никогда на теле что часто бывает при акне. При этом отмечается отсутствие вовлечения в воспалительный процесс переорбитальных зон. Лба и зоны проекции нижней челюсти. Примечание. Переорбитальные зоны. Область вокруг глаз. У пациентов с розация почти всегда присутствует румянец, особенно после физической нагрузки, смеха, острой пищи или горячих напитков. Протоколы лечения розация совсем иной, нежели у акне. После назначения Кати правильной терапии ее высыпания прошли достаточно быстро. Теперь у меня на носу только веснушки и совсем легкий румянец, как и положено рыжим конопатом. Весело смеялась она у меня на приеме всего месяц спустя. Периоральный дерматит. У Анастасии был вид, как после долгого ОРВИ когда кожа носа сильно раздражена от постоянных высмаркиваний, а губы и кожа вокруг рта устали от герпеса и трещин. Но в последнее время девушка не болела никакими простудными или вирусными заболеваниями. «Это какой-то ужас», — сокрушенно говорила она. «Я не могу даже на улице показаться». При осмотре оказалось, что вокруг рта у нее узелки, и пустулы, напоминающие угревую сыпь. И все это сливалось между собой, а кожа была ярко-красной и выглядела очень воспаленной. «Я даже замазать это не могу, потому что мне больно от любой тоналки или консилера», призналась Анастасия. «Начинает жечь так, будто я горю». Пациентка сама признавала, что состояние кожи привело ее к тревожности, нарушениям сна и депрессии. «Я иногда утром глаза открою, и вот передо мной потолок, штора, кусок люстры. А я лежу и думаю, что не просыпаться не хочется, ни вставать, ни вообще шевелиться. А какой смысл? Во сне у меня все хорошо, и прыщей нет. А наяву не жизнь, а кошмар. Видеть себя в зеркало не могу». Я не люблю свое лицо и не верю, что такой монстр может кому-то понравиться. Мне кажется, что людям отвратительно со мной общаться, потому что я даже сама у себя рвотные позывы вызываю». «Анастасия, попытайтесь вспомнить, с чего и когда это началось?» Мягко попросила я. Оказалось, что воспалительный процесс начался около полугода назад с маленького красного пятнышка. Девушка обратилась к дерматологу, который прописал гормональную мазь. И эта мазь действительно быстро помогла. Уже через несколько дней продолжать лечение необходимости не было. Однако ровно через неделю воспаление вспыхнуло с новой силой. Анастасия достала волшебную мазь. И, о чудо, через два дня кожа была вновь чистая. Но на этот раз эффекта хватило всего на несколько дней. Так постепенно образовался порочный круг – зависимость от использования чудо-мази. А через полгода мазь и вовсе перестала помогать. Тогда Анастасия пришла ко мне, и нам предстоял долгий путь борьбы с переоральным дерматитом, который был вызван именно этой чудо-мазью. В начале лечения после отказа от гормональных препаратов возникает синдром отмены, который характеризуется ухудшением состояния кожи. Важно перетерпеть этот период и вернуться к использованию гормональных мазей. периоральный дерматит – это воспаление и сыпь на лице, которая поражает область вокруг рта, носа и глаз. Чаще всего эта сыпь имеет красноватый цвет и слегка шелушится. Точную причину переорального дерматита, его также называют стероидным дерматитом, установить удается не всегда, однако существуют некоторые факторы риска. Во многих случаях обнаруживается связь с использованием местных глюкокортикостероидов на коже лица. Примечание. Местные глюкокортикостероиды – те самые мази, которые содержат гормоны. Между дерматитом и мощностью стероидного препарата или длительностью использования четкой корреляции нет. Стероидный дерматит также может появиться при лечении спреем в нос или ингалятором с гормонами. У переорального дерматита есть распространенное образное название – болезнь стюардесс. Оно появилось из-за того, что представительницы этой профессии должны выглядеть безупречно, поэтому используют много косметики. А злоупотребление косметическими средствами является одним из факторов развития переорального дерматита. Переоральный дерматит действительно похож на акне. Но вот только комедонов в этом случае не образуется. При периоральном дерматите, в отличие от акне, кожа бывает изменена по цвету и имеет розовато-красный цвет. Терапия переорального дерматита совсем иная. Мы с Анастасией долго реанимировали ее кожу после привыкания гормональной мази. Я прописала ей несколько местных препаратов, которые успокоили кожу и сделали ее менее чувствительной. При переоральном дерматите не формируются рубцы и не образуется рубцовая ткань, поэтому возможно полное выздоровление без видимых последствий». Именно это, в конце концов, и произошло с Анастасией. Мы долго боролись за чистоту ее кожи, прошли этапы временных улучшений и сокрушительных ухудшений, которые каждый раз повергали мою пациентку в пучину отчаяния. В какой-то момент я даже порекомендовала ей обратиться за помощью к психотерапевту, который в свою очередь назначил девушке успокаивающие препараты. После этого состояние пациентки выровнялось, и нам стало легче бороться с ее кожным недугом. У девушки появилась надежда, и мне удалось таки оправдать ее ожидания. Уже через три месяца кожа лица у Анастасии стала здоровой. Малосезия фолликулит. Михаил пришел ко мне с жалобами на зуд. «Очень чешется грудь», — заявил он мне буквально с порога. И обаятельно улыбнулся. «И еще немного спина». Я оглядела своего нового пациента, возраст около 30, одет с иголочки, хороший костюм, часы и начищенные ботинки, в которые можно смотреться, как в зеркало. Михаил явно был успешным бизнесменом и следил за своей внешностью, но на плечах его пиджака бросилось в глаза обилие маленьких белых хлопьев. Я машинально отметила про себя сиборейный дерматит, но предложила. «Давайте приступим к осмотру». Пока Михаил раздевался, он продолжал рассказывать о себе. Ему действительно было 30 лет, и его бизнес, что-то в строительной сфере, в последнее время шел в гору. Пару лет назад Михаил женился, и недавно у них с супругой родился первенец, мальчик, на которого они не могли надышаться. Все бы хорошо, да вот мешают ему прыщи. «Ни в бассейн с ними не сходишь, ни в качалку», — сокрушался Михаил. Порой мне кажется, что даже жена стала брезговать общаться со мной. Мы недавно в отпуск ездили, казалось бы, прыщи на солнце должны подсохнуть, так нет, все стало только хуже. Возможно, жена боится, что я заражу малыша, по крайней мере, когда я беру его на руки, она явно напрягается. Думаю, что у меня акне, но откуда оно взялось? Я же не подросток. Грудь и спина Михаила были усыпаны зудящими, раздраженными папулами и пустулами. Примечание папулы-узелки и пустулы-гнайнички, элементы сыпи на коже. Локализация была большой, высыпания местами доходили до пупка. «Это все жутко чешется», — повторил Михаил. «Время от времени мне хочется взять и разодрать всю кожу к чертям». «Вы не представляете, как это сводит меня с ума. Иногда на встречах или конференциях каких-нибудь я даже сконцентрироваться не могу. Сижу и вроде понимаю, что нужно думать о деле, а мысли только одни. Как чешется? Как же чешется?» Я сказала, «Для акне у вас очень необычное высыпание. К тому же я не вижу комедонов, а это характерный признак акне. При этом я заметила у вас перхоть, что свидетельствует о жирности кожи головы. У вас маласезия фолликулит. Малосезия фолликулит – это кожное заболевание, вызванное грибком малосезия. В интернете можно встретить нелепый термин «грибковое акне», но малосезия не имеет к акне никакого отношения. В норме эти дрожжи присутствуют на коже любого человека и не вызывают никаких проблем. Заболевание же связано с чрезмерным ростом, который приводит к закупориванию фолликулов. Дрожжи малосезия – липофильные, поэтому для их размножения требуются жирные кислоты, присутствующие в коже. Примечание – липофильность, способность растворяться в жирах, маслах, липидах. Липофильный переводится как «жиролюбивый» или «жиросжигающий». Чрезмерный рост этого грибка может быть связан с повышенной влажностью или другими существовавшими ранее дерматологическими заболеваниями, такими как сиборейный дерматит и его легкая форма – перхоть. Фолликулит малосезия часто поражает кожу верхней части туловища, включая спину, грудь, руки и иногда шею. Это состояние часто наблюдается у взрослых людей среднего возраста. Это заболевание действительно путают с акне из-за схожей на первый взгляд клинической картины. Хотя если присмотреться, то найти что-то общее будет не так уж и легко. Для фолликулита характерно поражение кожи тела, в то время как при акне эта локализация является более редкой в сравнении с лицом. При фолликулите Также отсутствуют специфические элементы акне, комедоны, и все высыпания имеют правильную круглую форму, преимущественно одинаковый размер и вообще похожи друг на друга, как под копирку. В дерматологии мы это называем мономорфная сыпь, то есть когда на коже представлены элементы только одного вида, а при акне сыпь бывает абсолютно полиморфной. И черные точки, и комедоны, и папулы, и пустулы, и поствоспалительные пятна, и даже рубцы. Для пациентов с акне не характерен зуд, а при фолликулите зуд является частой жалобой. Солнечное излучение провоцирует развитие Малосезия фолликулита, а у пациентов с акне под воздействием солнца состояние обычно улучшается. При акне положительный эффект отмечается на фоне применения антибиотиков, а при малосезии фолликулите на фоне противогрибковой терапии. Я назначила Михаилу противогрибковые препараты, спрей, таблетки, а также противогрибковый шампунь. Уже через пару недель наблюдалось значительное улучшение его состояния. Спасибо, что поставили верный диагноз. Улыбался он на следующем приеме. А то начали бы сейчас лечиться без всякого результата. Да и денег лишних кучу бы потратили, улыбнулась я в ответ. Это как раз не так страшно, посерьезнел Михаил. По сравнению с этими прыщами, деньги — это ерунда. А еще я сказал жене, что это не заразно, и у нее действительно гора с плеч упала. Она призналась мне в том, что я и так подозревал. Боялась, что я заражу малыша. Да и близости стала избегать. Ну, вы понимаете. В общем, из-за каких-то дрожжей наш брак чуть не развалился. Кто бы мог подумать? Сифилис. Я, конечно, сразу его узнала. Он был по-прежнему долговязый, но лицо как-то посерело и осунулось. Волосы поредели. В целом, выглядел он не очень. Измученный, усталый. Чтобы удостовериться, что я права, заглянула в его медкарту. Так и есть, это Кирилл Кошкин, наш с Дианой школьный мучитель. Столько хамства, обзывательств и неприятных слов, сколько я в свое время услышала от него, я больше не слышала ни от кого за всю жизнь. И вот теперь он у меня на приеме. Интересно, что его ко мне привело? Я мельком глянула на своего нового пациента. Тот смиренно сидел на стуле перед моим столом. Сунув руки между колен, смотрел вниз и явно не торопился начинать разговор. Я заметила, что его лоб и шея в красных воспаленных пустулах. Интересно, он меня узнает? Он специально пришел именно ко мне. Узнав, что я стала врачом-дерматологом, или это случайность, и как мне себя вести, сделать вид, что мы незнакомы, я решила не ломать комедию. «Ну, здравствуй, Кирилл. Давно не виделись. Сколько лет, сколько зим. На что жалуешься?» Он считал, что у него акне, и обратился ко мне не случайно. Оказывается, моя репутация уже шла впереди меня, и в среде бывших одноклассников я была известна как специалист по кожным заболеваниям, и в особенности по акне. Я проводила осмотр, машинально отмечая, что одежда Кирилла выглядит так же устала, как и ее хозяин. Поношенные джинсы были протерты снизу и на коленях, и не в качестве Дани моде Самая простая футболка и помятая клетчатая рубашка тоже не могли оживить впечатление. Кирилл был моего возраста, но после школы ни в какой институт поступать не стал, выучился на водителя автобуса, коим и работал вот уже который год. Постолы были на вид миллиардные и, по словам Кирилла, безболезненные. «Возможно, у меня это от стресса», — поинтересовался он. Я читал, что акне может от нервов появляться. От меня жена ушла полтора года назад. Черная полоса была, в общем. Характер высыпаний не похож на акне. Я вернулась за стол. Скажи, после того, как ушла жена, у тебя были другие женщины? С этими словами я потянулась за бланком для анализов. Были-не были, какая разница. Она и ушла-то, потому... Кирилл? поднял на меня взгляд. «Гулял я, вот что. Но сейчас все, баста. Так что если ты в личных целях интересуешься...» Я протянула ему направление. «Вот, возьми, пожалуйста. Тебе нужно сдать кровь на ЗППП». Примечание. ЗППП. Заболевание, передающиеся половым путем. «Ты случайно не помнишь, в последнее время у тебя на губах...» Или вокруг носа не вскакивала такая большая болячка, похожая на лихорадку? «Да, кажется, было что-то», — Кирилл удивленно взял бланк. «ЗППП? Зачем это еще?» «Я подозреваю, что у тебя сифилис», — честно сказала я. «И до результата анализов рекомендовала бы воздержаться от половых связей». Пустулезный сифилит – это одно из проявлений вторичного сифилиса, который характеризуется наличием множественных безболезненных миллиардных конических пустул на инфильтрированном основании и желто-коричневыми корочками, при отторжении которых формируется рубец. Примечание. Инфильтрированное основание – это скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы. Наиболее часто встречаются воспалительный и опухолевый инфильтрат. Именно такая картина высыпаний наблюдалась у Кирилла. Когда пришли результаты анализов, подтверждающие сифилис, я молча прописала Кириллу лечение. Он уже выходил из кабинета, буквально взялся за ручку, двери – но на секунду застыл, о чем-то раздумывая, а потом резко обернулся. «Ты это... Извини меня за то, что я в школе, но ну, тебя обзывал там по-всякому. Ты мне нравилась очень. Всегда. А я глупый был. Вот и не знал, как... Ну это... Внимание на себя обратить». Фолликулиты, связанные с длительным приемом антибиотиков. Алена, миловидная брюнетка с пышными формами, пришла ко мне с жалобами на высыпание подмышками и вокруг носа. «Конечно, больше всего меня беспокоит лицо», — сказала она. Но и то, что творится в подмышках, тоже очень неприятно. Из-за зуда у меня постоянное ощущение, что там кто-то копошится, маленький и живой». Ее заметно передернуло. Настроение, как понимаете, все время на нуле. Я с 17 лет боролась с акне, и как только показалось, что выиграла битву, все высыпало заново. При осмотре оказалось, что характер Алёниного воспаления не похож на акне, и я задала вопрос, который крутился у меня на языке. «Скажите, Алена, как и чем вы лечились от акне?» Оказалось, что Алена больше года принимала антибиотики, которые действительно оказывали очень благотворное влияние на ее кожу. «Ситуация очень быстро улучшилась», — рассказывала она. «Вы не представляете себе, как это влияет на качество жизни». но почему же?» «Отлично представляю», — парировала я. «Собственно, в этом я и вижу свое жизненное призвание — помогать людям чувствовать себя гораздо лучше благодаря чистой коже». да да Охотно подхватила она. Тогда косметику можно использовать только декоративную, а не эту. Знаете, которая пять слоев штукатурки. На улице, в метро и в офисе люди совсем по-другому на тебя смотрят. Мне даже улыбаться чаще стали. Баристы в кофейнях кокетничают. Иду вечером с собакой гулять, не накрашенная Хозяева других четвероногих знакомятся. Я парила над землей, а не ходила по ней. Я так... «Рада за вас, так приятно слышать такие слова?» «Если бы!» «К сожалению, это длилось очень недолгое время», — вздохнула Алёна, и на какую-то секунду мне показалось, что она сейчас заплачет. «А потом всё как будто сломалось, что ли. Вновь прыщи, только теперь в других местах, вокруг носа. У меня раньше они в основном на лбу и подбородке были, а теперь и сами они словно другие какие-то». «Вы правы», — согласилась я, — «они действительно другие». Но чтобы знать точно, мне нужно взять у вас биологический материал из слизистой носа и пустул. Я подозреваю, что у вас громотрицательный фолликулит – заболевание, вызванное долгим приемом антибиотиков. Громотрицательные фолликулиты, они бывают нескольких видов. Это особая форма угревой сыпи, которая возникает, как правило, иатрогенно и является редким осложнением длительной антибиотикотерапии. Примечание. Ятрогенно ухудшение состояния здоровья пациента в ходе лечения, к развитию которого привели действия врача. Обычно такой диагноз ставится на основе длительного наблюдения, но Алена пришла ко мне первый раз, и я могла опираться лишь на ее рассказ. По ее словам, она действительно долгое время принимала антибиотики, главным образом тетрациклины. Поначалу реакция ее организма на препараты была адекватной, однако позже лекарства стали не только неэффективными, но и ухудшали состояние кожи. При местной или системной антибиотикотерапии происходит изменение микрофлоры кожи и слизистых оболочек, что ведет к росту граммнегативных микроорганизмов. Примечание. Граммотрицательные бактерии – это бактерии, которые не окрашиваются кристаллическим фиолетовым при использовании окраски микроорганизмов по методу окрашивания по грамму. В отличие от граммоположительных бактерий, которые сохраняют фиолетовую окраску даже после промывания обесцвечивающим растворителем спирт граммоотрицательные полностью обесцвечиваются. Из-за своей более мощной и непроницаемой клеточной стенки граммоотрицательные бактерии более устойчивы к антителам, чем грамм положительные. Граммоотрицательный фолликулит Достаточно редкое заболевание, и я заподозрила его у Алены только после ее рассказа про лечение. Такое заболевание возникает у очень небольшого количества пациентов, которым была назначена антибиотикотерапия. Мы приступили к лечению. Улучшения происходили очень постепенно, и Алёне снова пришлось набраться терпения. Но сейчас... Три месяца спустя она снова может похвастаться чистой кожей и совсем другим качеством жизни. И я за нее очень рада. Фолликулярный гиперкератоз. Они пришли вдвоем, юная девочка вместе с мамой. Я посмотрела на дочку. её тело только начало переформировываться из детского в женское. Это очень сложный период, в который нелегко найти внутреннюю опору. Твоё тело так стремительно меняется, что ты буквально не знаешь, как будешь выглядеть с утра и какие еще сюрпризы ждут тебя в зеркале. «Доктор, может быть, вы нам поможете?» Обратилась ко мне мама, которую звали Светланой. «Мы уже не знаем, к кому обратиться». Девочка застенчиво разделась за ширмой. «При осмотре я обнаружила у нее белые и красные точки на предплечьях, в ногах, причем в превеликом множестве. Внешне они были похожи на угревую сыпь, но на деле такими не являлись». «С началом полового созревания появились», — сказала Светлана. «И их все больше и больше», — расстроенно кивнула девочка Соня. «У вас не акне», — резюмировала я окончив осмотр. Это фолликулярный гиперкератоз, простонародье гусиная кожа. Гиперкератоз, больше известный как гусиная кожа, доставляет немало неудобств своим обладателям. По своим основным признакам в виде шероховатости и бело-красным бугоркам на коже, он действительно напоминает гусиную кожу или наждачную бумагу. Эти самые бугорки – напоминают комедоны, что делает фолликулярный гиперкератоз схожим с акне. В основе возникновения гиперкератоза утолщение рогового слоя и нарушение процесса отшелушивания мертвых клеток. В норме клетки постепенно отмирают и отпадают, создавая место для новых. Однако при гиперкератозе этот процесс бывает нарушен, и в результате формируются утолщенные участки кожи с бугристым рельефом. Почему образуется гиперкератоз? Верхний слой нашей кожи, эпидермис, состоит из особенных клеток, кератиноцитов, находящихся на разных стадиях развития. По мере созревания кератоза, Кератиноциты продвигаются снизу вверх к поверхности кожи. Этот процесс настолько слажен, что клетки движутся, буквально цепляясь друг за друга ручками, корнеодесмосомами. В конце пути корнеодесмосомы должны разрушаться, чтобы позволить клеткам отшелушиваться. Когда этот процесс нарушается, клетки не могут этого делать, что приводит к уплотнению эпидермиса – И, как следствие, к гиперкератозу. Фолликулярный гиперкератоз – такое состояние кожи, при котором вокруг волосяных фолликулов накапливаются ороговевшие клетки. В результате этого формируются бугорки розового или светло-коричневого оттенка, напоминающие мурашки. В народе фолликулярный гиперкератоз называют гусиной кожей. Фолликулярный гиперкератоз не является болезнью, и его присутствие на коже никак не влияет на состояние организма в целом. Своим пациентам я объясняю, что фолликулярный гиперкератоз является особенностью человека. В развитии фолликулярного кератоза играет роль и генетический фактор. Исследования показывают, что некоторые гены, связанные с регуляцией роста и развития кожи, могут иметь мутации, которые способствуют появлению гусиной кожи. Поэтому, если у вас есть родственники с фолликулярным кератозом, вероятность его возникновения велика. Чаще всего высыпания появляются на шее, руках, ногах, передних поверхностей бедер, задней поверхности, плеч и щеках. Фолликулярный кератоз может иметь различные степени выраженности в разных областях тела. «Ну что же делать?» – растерянно спросила Соня, выслушав меня и посмотрев на маму. «Это так уродливо! Я хочу обратно ту кожу, которая была у меня в детстве!» «У нашего папы такие руки и ноги!» – кивнула Светлана. «Но у мужчины под волосами, а он у нас очень волосатый, этого и не видно особо!» Глаза не бросается. «Ну, Сонечки! Ей хотелось бы помочь, ведь у нее вся жизнь впереди. Женихи!» Я постаралась их успокоить. Несмотря на то, что полностью избавиться от гусиной кожи невозможно, ее проявление можно облегчить с помощью ухода. На данный момент существует целый ряд средств с хорошим быстрым эффектом, значительно снижающий высыпание. Появление фолликулярного гиперкератоза значительно снижают следующие средства. Лосьон с мочевиной – компонент натурального увлажняющего фактора кожи. Такие лосьоны лучше всего подходят для ежедневного ухода. Мочевина удерживает влагу в коже и препятствует кератинизации. Наносите такие лосьоны на пораженные участки кожи несколько раз в день. Салициловая кислота. «Являясь отличным кератолитиком, способствует ускоренному отшелушиванию мертвых клеток. Выбор средств с салициловой кислотой на сегодняшний день огромен, начиная от гелей для душа и заканчивая сыворотками и тонерами». Светлана сказала, «Наш предыдущий дерматолог тоже говорил, что это гусиная кожа или, как там это называется, по-научному». И он тоже сказал, что это никак не лечится. Но мы все равно стараемся что-то сделать. Прочитали в интернете про народные средства, купили жесткую мочалку с отшелушивающим эффектом или что-то вроде того. Соня принимает душ два раза в день, утром и вечером, и каждый раз усиленно трет эти места. И еще скрабами трет это все, чтобы сгладить кожу. Я покачала головой. К сожалению, именно это и может быть причиной того, что вид вашей кожи с каждым днём становится всё хуже и хуже. «А ещё мне иногда так хочется сковырять все эти бугорки», вдруг призналась Соня. «Отшлифовать кожу, что ли, чтобы она была ровная и гладкая, как у всех, особенно на руках». «Да, я заметила следы расковыривания», — кивнула я. «Постарайтесь сдерживать себя и больше так не делать. А что насчёт мытья?» то активное использование жёстких мочалок и грубых абразивных скрабов может, наоборот, привести к ухудшению сухости кожи и обострению фолликулярного гиперкератоза. Соня пришла ко мне на повторный приём через несколько месяцев уже без мамы. Появление фолликулярного гиперкератоза за этот период у неё значительно снизились. В угарке перестали быть ярко-красного цвета, распространённость значительно уменьшилась, И кожа в большинстве проблемных мест стала гладкой. Она рассказала, что купила гель для душа с салициловой кислотой. А после ванны она теперь все время наносит на ноги. И предплечье крем с мочевиной. Я очень довольна эффектом. Спасибо вам, улыбнулась она. Вот, даже без мамы забежала. Она сегодня на работе. Просто хочу выразить вам благодарность.